Глава 25-я. врываюсь в кабинет к боссу без разрешения, на эмоциях. Но они тут же утихают, когда я вижу маленького льва, ползающего по цветному ковру, который совсем недавно появился в этом помещении. Зачем вообще все это? Почему малыш здесь? Разве у него нет няни? Для чего Покровский мучает бедного ребенка, таская его сюда? Неужели не может найти профессионала? Наверняка кто-то подобный есть. Вчера ведь на футбольное поле он его с собой не притащил. Вы это специально? Отправили моего парня куда подальше, чтобы я согласилась на ваши условия? Выпаливаю, когда малыш, завидев меня, от радости вскрикивает и активно ползет в мою сторону. Пупсик мой, я хотела с папой твоим поругаться, но из-за тебя толком не могу. И вам здравствуйте, Радова, чеканит босс. Вы посмотрите, какой холодный и серьезный. С чего такие выводы? Я здесь ни при чем. Покровский откидывается на спинку кресла и скрещивает руки на груди. Но вижу блеск в его глазах и чуть приподнятые уголки губ. Видимо, его талант наконец-то оценили. Я ловлю мальчика, отрываю от пола и прижимаю к себе, крепко обнимая. Ничего не могу с собой поделать. Он как рядом появляется, я тут же успокаиваюсь и обо всем забываю. Про страх, про злость. Но это ведь хорошо. Теперь у тебя нет причин отказываться от моего предложения. Хочется зарычать, но боюсь, что напугаю ребенка. Опять он за свое. Утихаю, глажу малыша по спинке. Лев прикладывается ко мне на плечо, тянется ладошкой к груди. Сминает ткань футболки, кажется, желая поесть. Спать хочешь, да? Убаюкиваю его, легонько качая на руках. И есть хочешь? «Папа тебя не покормил?» «Как раз сделал смесь», — поднимает Игорь бутылочку, демонстрируя мне. «Образцовый, папаш, вы посмотрите». Подхожу к нему, забираю бутылочку, укладываю льва в разложенную коляску. Просторную, большую, где только нашли такую. «Опять проблемы с няней?» — зачем-то спрашиваю. «Угадала». Огонек ложится на спинку, хватает бутылочку из моих рук и активно посасывает смесь. Придерживаю ее рукой и тихонько вздыхаю, разглядывая мальчика и умиляясь. Взгляд касается красной сыпи на нежной белоснежной коже. Опять царапины? Да нет. Новая оказалась глупой овцой. Не могу доверить никому ребенка, кроме тебя. Опять эта тема. С чего он взял, что я буду хорошей няней? Да ни с чего. Покровский просто желает, чтобы я была рядом. Сходите к дерматологу. Меняю тему. У него сыпь пошла. Возможно, аллергия. Хм, странно. Переодевал его полчаса назад, и ничего не было. Наверняка переел конфет. Чуть не закатываю глаза. А вот была бы у него хорошая няня, у льва есть мама. Проговариваю и закусываю губу никудышная мать, которая абсолютно не смотрит за ребенком, травмирует его лишь бы отомстить языкастым тренером. Боже говорю это, а сама жалею о собственных словах. Не образцовая, но ему нужна именно она ее любовь, забота, как и ваша. Жаль, что я не его мама. Я не могу ее заменить. у меня другие планы на жизнь. Я скоро выхожу замуж. да точно. Замуж за парня, который кинул меня и укатил непонятно куда, даже не посоветовавшись со мной. «Мне все равно, что ты думаешь», — небрежно бросает Покровский. «Конечно, ему плевать на мнение других людей. Этот мужчина получает то, чего хочет. Это я уже поняла за несколько недель знакомства с ним. Я по-хорошему, Василиса, договориться хочу. Но ты этого не понимаешь. Ты моя подчиненная, а я твой босс». Считай, перевожу с одной должности на другую. Маленькое повышение. Из тренера в няне? Он издевается? Нет, заявляю категорично. А внутри две личности сталкиваются, борются друг с другом. Одна говорит стоять на своем, а другая просит взять мальчика под крыло. Огненную заводилу, который сделает все, чтобы привлечь внимание родителей. Отрываю бутылочку от малыша. Уже уснул, все съев. «Я не могу. Это будет катастрофой. Если я начну нянчиться с мальчиком и видеться с Покровским, это перерастет в мое личное безумие. Я свихнусь». «Из-за меня?» «Поднимаю на него решительный взгляд. Да. Делаю шаг назад. И теперь я ненавижу вас еще сильнее. Вы не имели права вмешиваться в нашу семью. Не хочу слушать каких-либо объяснений». Выбегаю из кабинета, аккуратно закрываю за собой дверь. Упираюсь в нее спиной и закидываю голову, прикрывая глаза. Вдох, выдох. все будет хорошо. Хорошо же. Я теперь одна, без Валеры. Вернусь в нашу съемную квартиру, стены которой раздавят меня в клочья. С утра встану на работу и вернусь в комплекс, где босс задушит меня одним своим присутствием. Не жизнь, а ад. Снова хочется разрыдаться. Но Олег вовремя идет по коридору, и я не могу показать ему свою слабость. Отрываюсь от своей опоры и пробегаю мимо коллеги, ничего не сказав в ответ на его вопрос, проскользнувший мимо моих ушей. Быстро собираюсь домой, не задерживаясь в раздевалке. Боюсь загнаться. Музыку не слушаю, иначе точно убью себя мыслями. Отвлекаюсь на людей, думаю о том, что буду есть на ужин, «Одна. Совсем одна. А стоит ли готовить? Не для кого ведь теперь. Стоит переступить порог дома, я все же срываюсь. Снова сползаю по двери, прижимаю к себе коленки, как маленькая девочка, и выплескиваю эмоции наружу. Козел ты, Валера. И ты, Покровский, тоже. Все-все-все мужики — козлы. К вам нормально относишься, а вы...» На эмоциях хватаю телефон. Буду жалеть о том, что сейчас сделаю, но выскажу Черногорскому все В сообщении. Потом приземлится и все увидит. Захожу в телегу, но так и не захожу в сообщение к своему жениху. Отвлекаюсь на рабочий чат. Слезы продолжают хлестать по щекам, и я только и успеваю, что убирать их и пытаться увидеть то, что есть в телефоне. Рабочий чат сегодня кипит. Я бы проигнорировала его, если бы не зацепилась за одно предложение. Чего? Покровский сейчас на скорой с сыном уехал. Слезы мигом останавливаются. Это сообщение было отправлено 20 минут назад. Как только я ушла, что-то случилось? Стоит позвонить или нет? А вдруг я не вовремя? Обеспокоенно подпрыгиваю с места и звоню папе. Он у меня на скорой работает, как раз в нашем районе. А он не отвечает. На вызове, наверное. Начинаю нервничать еще сильнее. Хожу из стороны в сторону, постоянно посматривая на сообщения я даже раскопала номер игоря в любой момент собираясь ему позвонить и не дождавшись новостей от коллег все же набираю его пять гудков высасывают из меня душу в телефоне раздается шумный усталый выдох да игорь викторович это радова что с львом он в порядке жду ответа с замиранием сердца от волнения кусаю губы василиса напряженно выдыхает мое имя но в то же время как-то отчаянно, устала. «Приезжай к нам, пожалуйста».